Глава тринадцатая К середине второго дня Панам начал садить из своих орудий какой-то орбитальный корабль. Первые удары уничтожили почти пятьдесят машин разного класса. Но после этого вперед вышли постановщики помех, и наш растянувшийся ордер заволокло облаком мелкодисперсной металлической пыли, искажающей тепловые сигнатуры танков, поглощающей электромагнитные сигналы мешающие прицелиться по нам с орбиты. Постановщики помех ушли вперед. Остальные машины повели себя в соответствии с программой, заложенной в командную сеть. Часть топливозаправщиков слили свои запасы в баке других машин и стали делать вид, что именно они – ядро ордера. Вызвали несколько ударов по себе, но даже их не смогли поразить с орбиты. Руаны и передвижения, рывки из стороны в сторону. Пока снаряд летит, Они успевают переместиться далеко от точки прицеливания. Не катит орбитальная бомбардировка против подвижных целей. Все весьма радует. Чем меньше возможностей у врага, тем больше у нас. Но могучие удары кинетических снарядов производили незабываемое впечатление. Наш танк даже подпрыгивал при ударах. А там, куда приходились попадания, образовывались неслабые кратеры. Долго природа будет затягивать эти следы войны. Да и след от нашей гусеничной армады еще долго будет заметен. Запросил статистику по всем отрядам. Потери резко упали. Не достигли даже четверти от наших сил. Мы опять приспособились. Тем хуже для врага. Пусть ждет. Мы скоро будем. Мельница Бога очень хороша. Мельница Бога мелет не спеша. Орбитальный удар разбудил Шано. Он выпил энергетического напитка и предложил пока поспать мне. Все равно у него сна ни в одном глазу. Вот вроде ничего не делаю. Помедитировал, покачал трансформу, меняя свои руки, фиксируя изменения. Это проходит легче, проще прокачивать навык. Понаблюдал за нашими роботами. Пообщался с другими группами. Как бы получить информацию, обменяться опытом, а на самом деле со скуки. Никогда не замечал за собой такого. Что с нами делает однообразие? Почитал припасенную книгу по стратегии генерала Рачера, который предпочитал малые, очень хорошо обученные мобильные силы против любого много превосходящего по численности врага. Потому и остался в относительно малых чинах, что не желал бросать в бой миллионы необученных новобранцев. Старался обходиться небольшими силами, но очень хорошо подготовленными. Тем и был неугоден. Впрочем, это мои мысли, возможно, незрелые. Тактика его крайне интересна. Быстрые перестроения, броски в сторону окружения, удары в неожиданных направлениях, практически всегда ведущие к победе. А вот как понять, не имея после знания, что нужно ударить сначала по левому флангу вблизи от острия атаки врага, а потом, когда противник сосредоточит свои силы на близком к острию атаки и рубеже, совершить полноценное отсечение атакующих сил внутри, много дальше от его атакующего кулака, где коммуникации растянуты и нет достаточных сил, чтобы отразить удар, отрезающий противника от резервов. Я не представляю, как это возможно. Видимо, опыт и навык управления войсками. Мне до этого очень далеко. А вот книжки умные я совсем забросил, это факт. И факт прискорбный. так как учиться мне еще целый год, если, конечно, выживу. Проснувшись, обратил внимание, что Шано с энтузиазмом просматривает статистику нашей армады. Наши роботы чистили от врагов широкую полосу километров 30-50 по фронту. За нами оставались очищенные от врага города, где жителей практически не было. Как и говорили, конгереты оставляли не более четверти населения на своем пути, которое легко смирится с их властью. если они просто снизят уровень репрессий. Армия Ирма и Корона не смогли ничего сделать для этих зарезанных на алтарях людей или просто убитых в ходе зачисток. Паршиво. Как бы понимаешь, что лично не виноват в этом, но чувство вины испытываешь. Наверное, этим вызвано мое ожесточение против врага, готовность пойти на все для его уничтожения. Эти твари уничтожили население захваченных планет. невзирая на пол и возраст. Уничтожали, как крыс или насекомых. Такое прощать нельзя. И я, одетый в форму и с оружием в руках, призванный защищать, не смог выполнить свою основную функцию. Доводилось читать, что на войне быстро взрослеют. Другие им оппонируют, мол, на войне стареют. В том смысле, что в голову приходят мысли, которые более свойственны седому старцу, а не юноше. Не знаю, кто из них прав, но желание уничтожать конкретов меня переполняло. А еще я ощущал странную ностальгию по уютным стенам корпуса и зависть к тем курсантам, которым пришлось проходить практику в менее страшных местах. Вот почему боги так поступили со мной? Почему засунули в эту мясорубку? И Ведь не сдашься. Нет такой опции решить, что я эту практику не смог пройти. Верните меня домой». Портал закрыт и на вход, и на выход. Снова наткнулись на опорный пункт конгиретов. Авиации на ее взлетно-посадочных полосах уже не осталось. Увели. Но мои работанки перестреляли пулеметами и мелкокалиберными орудиями сопротивляющихся. И покатили дальше, уже близкой супербазе. Почти половину расстояния мы прошли. Топливозаправщики, вот умные машины. Нашли базу с горючим и снова залили в полупустые баки боевых машин горючку. Какую? Бензин, керосин, биодизель. А чёрт его знает, не моё это дело. Дойдём теперь железно до второй базы и устроим там фестиваль. Очень яркий, красивый и кровавый. Оно того стоит. Жаль, по дороге не нашлось склада с боеприпасами. Как-то спокойнее, когда имеешь резерв. Хотя и так мы потратили не слишком много. Хватит даже на столкновение с аналогичной танковой армадой. Машины скорее сожгут, чем мы и с расходуем снаряды и патроны к пулемётам. По пути разорили несколько гнёзд врагов. Вверх пополз расход боеприпасов меньших калибров. Ввёл формулу понятия «давить гусеницами». Как ни странно, его в программе не было. Вышел на общую связь, сообщил о своём ноу-хау, получил похвалы от капитана Тароса, Лейтенант спал. Мелочь. Приятная мелочь. Чем меньше потратились снарядов, тем больше ущерб нанесем второй базе. Тем временем пришла информация от штаба суд. Наши оживились, гоняют конгретов как крыс. По-моему, командование врага просто захлебнулось в криках о помощи, сообщениях об уничтожении новых объектов, атаках на колонны и гарнизоны. Паралич верхнего командного звена – Не привыкли к интенсивным боям по всей оккупированной зоне. Прошла важная информация от штаба СОП. На другом континенте прошла удачная атака по третьей базе. Смертник с мощным портативным зарядом, то ли ядерным, то ли еще каким, пробрался практически на саму базу. При обнаружении его подорвал заряд. Разрушение базы – 60%. Потери врага уточняются. На месте третьей базы радиоактивные развалины, откуда враги спешно отводят уцелевшие силы и технику. По сути, у них на поверхности осталась только база, на которую мы идем. И вот тут прижучить нас становится первоочередной задачей командования сил вторжения. Что получается у них откровенно плохо. На наши передовые отряды, идущие более короткими маршрутами, чем наш, волнами накатывала авиация врага, всякий раз теряя машины. Аэрокосмические силы уже не посылали. Похоже, мы уже нанесли им предельные потери. Их хранят на самый последний случай. Атаки с воздуха выдыхаются, атмосферники мы тоже хорошо прорядили. А вот трафик с орбиты на вторую базу вырос в несколько раз. И оставшиеся за атмосферные датчики сил СОП регистрируют уход с орбиты нескольких малых кораблей врага. Явное требование о помощи. Скоро здесь станет еще более жарко. Но и мы задали им жару. Наземные силы срочно перекидывают на базу, насыщая ее оборону живой силой и техникой. Чем ближе ко второй базе, тем больше конгломератов. Бои столкновения идут постоянно. Скоро будем совсем не вылезать из боя. Я устал до нельзя, сказал Шано, что вырубаюсь и оставил его за главного. В принципе, управлять нашим воинством практически не надо. Позитронные мозги командной сети справляются с этим лучше нас. Перед одним из опорных пунктов врага мы столкнулись с новинкой – вырытым рвом и насыпью за ним. Но ров был достаточно глубок, чтобы танки не могли его форсировать сходу. Выходит, и конгереты тоже способны приспосабливаться к изменениям в ситуации. У них не только вбитые в головы шаблоны имеются. Однако ров им не помог. Инженерные машины под прикрытием огня быстро приготовили проходы. и очередную базу врага мои танки просто сравняли с землей. Напарник поднял меня спустя час. В отсеке не горело освещение, только раздражающий красный аварийный свет. Я было подумал, что все, наша атака завершилась, не успев начаться. Но тут на экраны подали ток. Спустя секунду они начали показывать изображение. Загудела прочая электроника, потом двигатель машины. Потихоньку стала восстанавливаться командная сеть, Многократно продублированные системы не подвели. Наша группа начала оживать. Мы еще поборемся. Шано толкнул меня в плечо, показывая рукой на один из экранов. Впереди и левее от линии нашего движения в небо поднимались два характерных дымных гриба. Я посмотрел на цифры, показывающие уровень радиации за бортом. Пока норма. Но всплеск жесткого излучения и электромагнитный импульс были зафиксированы приборами. Финиш. Если по нам начнут садить ядерными боеприпасами, а это были явно ядерные взрывы, судя по зафиксированным показателям, мы приплыли. Никакой второй базы нам не видать как своих ушей. Постепенно управляемость ордера восстановилась. Я дал команду технике растянуться еще шире. Здесь постановщики помех уже не помогут. Долбануты все. Для ядерного оружия неважно, куда попасть. Слишком велика зона поражения. Спустя минуты три пошла информация. Боевые машины практически все выжили. Несколько легких танков не ответили. Сервисным пришлось хуже. Потери 4,73%. Ордер встал. Ремонтники покатили к битым машинам. Так, стоять долго нельзя. Могут тоже накрыть. По идее, ядерные заряды имеет смысл посылать одним залпом. Надеюсь, две бомбы – все, что они прихватили с собой на всякий случай. Но по неподвижной цели могут и обычными кинетическими снарядами засандалить. Шано, попытайся связаться с другими отрядами. Выясни потери. Он прикипел к рации, пытаясь связаться с нашими. Я отдал команду сервисным роботам снять со вставших машин топливо, снаряды, расходники и ремкомплекты. На попытке реанимировать танки – 10 минут. Потом продолжаем движение. «Три группы не отвечают», – сказал напарник. «Ну и какие не тени. «Новый офицер с замом. Не запомнил, как его зовут». «Тола! Его звали Тола. А зама я и сам не запомнил». «Еще одна группа из новичков, которые у портала присоединились. Третья – один из наших курсантов, Стох, и бывший полицейский, которого в первые дни отбили Тутор». Помню их. Всех жаль, но когда узнал человека, терять его тяжелее. Будем надеяться, что просто их транспорты повредили. А как общие потери? В тех группах непонятно. Но всех накрыть не должны. В целом скакнули до 40%, почти 42%. Но на атаку должно хватить. То если не считать те танки, которые выжили в тех группах. Должно хватить. Плюс к точке сбора подтянутся машины из разбитых отрядов. если не встретим сильных заслонов на пути. Хотя после ядерного удара скорее не встретим. Я подкорректировал маршрут, чтобы обойти самые горячие зоны. Задержка – около 10 минут от расчетного времени, сообщил лейтенанту. После снова завалился спать. Как ни странно, даже после такого уснул быстро. Проснулся. Выпил витаминизированного коктейля. Спросил у Шоно, как дела – Он сообщил, что у нас осталось около 80% машин, а в целом по Армаде более 57%. Мы уже практически в точке сбора. Там уже третья, седьмая и шестнадцатая группы. Заправляются, пополняют боезапас, ждут остальных, чтобы навалиться всем сразу, а не поодиночке. Ударить сомкнутым кулаком. До места сбора добрались быстро, пока я просматривал статистику соединения. «Все очень хорошо». У боевых машин 100% боеприпасов. 78,3 танков в строю. Сервисные машины имеют еще четырехкратный боезапас. Горючего хватит на марш обратно. Нас стало меньше, но мы столь же опасны, злы и кусачи. Две колонны пришли без живых бойцов. Одна вообще в виде жалкого огрызка. Та, которая на марше в неудобном месте получила удар с орбиты и потеряла наших товарищей. Пришло и немного жутко фонящих машин и из трех отрядов, попавших под ядерную атаку. Собирались почти 20 минут. За это время сбили дюжину разведывательных самолетов врага. Дурацкая трата сил. Нас и так хорошо видно с орбиты. К чему разведка? Как бы ни приголубили оттуда, пока мы так тесно стоим. Но обошлось. Взвыли на форсаже моторы, и армада двинулась на узловую базу. Мастодонты стреляли, не переставая, разнося вражеские укрепления. Тут они не экономили. Жгли боезапас, как семечки. Это наш, вернее, их последний бой. Остатки еще могут пошалить по окрестностям, но, чувствую, на штурме этой базы, мы нашу рабоармию положим практически полностью. Укрепрайон врага отвечал, и теперь они иногда выводили из строя даже тяжелые танки. К ним тут же подлетали сервисные машины, ковырялись в их внутренностях. И иногда вновь вводили в строй. Но, глядя на статистику, я видел, что наша основная ударная сила постепенно таяла. Тут в проходы между мастодонтами вышли на позиции средние танки и затявкали своими орудиями. Далее пошла в ход мелочь. Проходя в разбитые орудиями проломы, успокаивая пулеметами и легкими орудиями врага, Противостояние длилось пару часов. Уже к началу его я понял, что мы победили. Слишком много техники довели сюда. Слишком слабые у противника противотанковые средства. Легкие танки прошили оборону врага, сгорая сами. Начали зачищать базу. За ними средние. Шевеля своими грозными орудиями, мастодонты остались за границами базы. Теперь пойдет зачистка. Слово из арсенала техов. «Очень правильное слово. Это логово. Именно надо зачистить. Ладно, мне нужно отдохнуть. Почему-то я совсем выдохся». Шано тоже еле держался. Базу раскололи как орех и выгрызли всю ее мягкую сердцевину. А в строю почти четверть роботов. Никак не ожидал такого. Хотя и смотрел во все глаза, переключаясь с одного танка на другой, пытался внести свою лепту в управление боем – «По большому счёту машины всё сделали из-за меня. Они быстрее засекали врага, быстрее стреляли, лучше ориентировались в бою. Самое обидное, мы сейчас ставили финальную точку в этой фазе войны. Но ничего интересного в атаке на базу не было. Всё тут же огонь и натиск. Разве что противотанковых средств у противника было больше. Лейтенант запретил машинам с экипажем приближаться к базе, так что и риска почти не было». Все мы были просто наблюдателями за тем, как наши танки шинкуют живую силу противника. Иногда машину, с которой я наблюдал за боем, нанизывал голубой разряд тяжелого плазменного орудия, и приходилось переключаться на другую. Иногда танк ловил вражескую ракету или подрывался на мине. Конгреты додумались до такого очевидного способа борьбы с техникой. Приходилось наблюдать за тем, как жрецы пытались остановить роботов. Но всегда безуспешно. Напрягая все свои силы, они сжигали несколько танков, но их было слишком много. И рано или поздно очередной ставил жирную точку в этом противостоянии. В общем, ничего эпического не было. Даже непонятно, зачем мы были нужны в этом сражении. Могли бы танкам дать задание и отправить их через полконтинента разбираться с этой базой. Меньше бы товарищей потеряли. Но это не моего ума дело. Вероятно, присутствие живых командиров было нужно на всякий случай. Ведь я правил в процессе таблицы расхода боеприпасов. После полного разгрома лейтенант приказал оттягиваться дальше, за базу в городские кварталы, где мы имели хоть какое-то прикрытие от глаз с орбиты. Наиболее фанящие машины оставили на развалинах базы, в качестве своеобразной засады. Если конгереты сунутся сюда – А им придется это сделать, много имущества здесь осталось. Да и место удобное. А тут их и встретят роботы в автоматическом режиме. Часть отправили на всякие удобные места, в том же качестве. Мне кажется, лейтенант просто не ожидал, что у нас останется столько работоспособной, правда слегка фонящей техники. Всем пришлось на пути ко второй базе пройти через зону радиоактивного заражения. Соперников для наших танков на этом континенте практически не осталось. Я удивлен. После разгрома в первые дни войны силам особого периода удалось собраться и отомстить врагу. Большую часть врагов перемололи наши танки. Но и другие отряды не сидели без дела. Пользуясь неразберихой, которую мы спровоцировали, конгиретов здесь практически всех вырезали. А стаи ночных охотников перебили, как и мы днём. Остальные сами сдохли. Срок жизни у них короткий. Главное не в этом. Просто я в некотором... В общем, что делать дальше? Можно прошвырнуться на соседний континент, но там есть кому извести врагов. Они деморализованы. По уму их нужно эвакуировать на орбиту. Но наши люди сели на их командные частоты и вскрыли цифры. Командующий сил вторжения взошел на алтарь, руководит сейчас старший жрец, Среди армейцев провели децимацию, невзирая на чины. Оставшимся на земле приказали держаться. Скоро будет подкрепление. Ориентировочно через две недели. Наши танки командование решило рассредоточить в городе. В качестве роботов-охотников. Пока на планету не высадится вторая волна десанта, они будут работать как автоинформаторы, сообщая всем о необходимости покинуть город, сокращая таким образом потери среди остатков городского населения. А потом машины перейдут в параноидальный режим, уничтожая все, что попадется на глаза. А мы? А мы уходим на одну из законсервированных баз, на отдых. Мы его заслужили. Город мы превратили в одну огромную ловушку. Конгиреты пытались высадиться в нем с воздуха, но их сбивали роботы. Они отвечали огнем из арт-установок, но не особо успешно. Танки не стояли на месте, резво меняя свою дислокацию. Враги пытались войти в город по земле, и их в него запускали, а потом окружали и уничтожали. Роботы не имеют настоящего разума, но их командной сети достаточно для разработки таких ловушек. Нанести удар и отступить довольно просто даже для позитронных мозгов. Конгреты продолжали рваться в город, неся ужасные потери. Зачем – непонятно. Возможно, оставили там что-то важное для себя. Наши танки превратили город в огромную ловушку, где солдаты врага сгорели как свечи. Мы ожидали, что в новой фазе вторжения прибудут миллионы врагов. Но это оказалось не так. Они привезли тварей. Множество странных существ. Отдых наш был недолг. Как ожидалось, чуть более двух недель.